Однажды летом, в предвечернюю пору, едуя лесом, возвращаюсь порожняком, Голову повесил, на душе кошки скребут. Лошаденка едва ноги волочит, хоть ты ее режь. Ползи, говорю я ей, несчастная, Пропадай со мной заодно, Знаю ты, что значит пропаститься Долгий летний день, раз ты у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 О доме вспомнишь. Горе горькое. дом и мрак, уныние, ребятишки, Будь они здоровы, раздетые, разутые, Ждут, не дождутся отца-добытчика, Не привезет ли каравай свежего хлеба, А то и булку. А она, старуха моя, Известное дело женщина, ворчит, Детей ему нарожала, да еще семерых,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 За кусок хлеба, что не доело, говорит моя жена, утроба не взыщет, но без стакана чаю утром я не жилиться на белом свете. Ребенок за ночь все соки из меня высасывает.